Глава 15 Если вы находитесь в холле большого отеля и вдруг в динамиках начинает играть вальс «Голубой Дунай», бегите на улицу, не раздумывая. Бросайте все и бегите. Сейчас никто ничего не говорит прямо, все зашифровано. Если вы находитесь в больнице и по радио вдруг объявляют, что сестру ф л а м и н г у просят пройти в онкологическое отделение, не ходите туда, не надо. Никакой сестры ф л а м и н г а не существует и доктора Блейза тоже не существует. Вальс «Голубой Дунай»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 Когда людям не хочется говорить правду, они изобретают всякие тайные шифры. В театре на Бродвее объявление «Элвис покинул помещение» означает «пожар». В большом магазине, когда объявляют, что мистера Кэша просят подойти к к а с с е это значит, что кассир вызывает охранника. Когда объявляют, что миссис Фрей ждет своего мужа в отделе женской одежды, это значит, что в том отделе замечен вор. Иногда вместо миссис Фрей называют Шейлу.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 «Мистер Амон Сильвестири, вас ожидают на выходе номер 10 в зале отлета секция «Д». Означает, что у выхода номер 10 в зале отлета секция «Д» собирается оперативная группа. «Миссис Памела Рэнк Менса» означает т е р р о р и с т о в в аэропорту, но без бомбы, а только с оружием. «Мистер Бернар у э й л и с вас ожидают на выходе 16, секция «Ф» означает, что на выходе 16, секция «Ф» террорист захватил заложника».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 золотистого цвета, кажется, у него перегрелся мотор. «И черт с ней, с историей! Гораздо важнее знать всех этих вымышленных людей», — говорит мама. «Мисс Пеппер х а л л и в а н д это вирус Эбола. Мистер Тернер Андерсон — это кого-то стошнило». По радио передают, что на место поломки уже отправилась спасательная бригада, чтобы убрать с шоссе сломанную машину.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 как с вальсом Голубого Дуная. «Держи меня за руку! Крепко-крепко!» Она говорит. «И не раздумывай ни о чем! Просто беги!»